«Эпилог. Шианис, подай, пожалуйста, плазморез. Ага, спасибо. Тель, включишь питание, когда я скажу... А, -а, а не сейчас. Ты мне так все провода спалишь». Руби вынырнул из-под брюха корабля, полная решимости запустить в глупую девицу, да хотя бы тем же плазморезом. «Простите», — пискнула Эранка, прячась за пультом, а Шианис, угрожающе, зарычал. За свою пару он был готов лезть грудью на амбразуру. Ну или к своей мачехе, то есть к Руби. А когда на тебя прет молодой и пышущий силой т-ранец, это такое себе. Но у Руби было чем осадить пыл не в меру резвого влюбленного. Ай-яй, как не стыдно. Зацокала самым укоризненным тоном. Ругаться на беременную женщину. Клыки тут же пропали. Юноша засопел, капитулируя перед таким весомым аргументом. Беременным женщинам положено хорошо питаться и отдыхать. Отец велел. Огрызнулся, но вяло. На самом деле, Шианис был славным парнем. Юнит эранец поселился в их логове в первый год после свадьбы. И это было заслугой Руби. Когда она узнала, что бедняжка осиротел, то приперла Хальса к стенке, требуя нести ответственность за ребенка, Хотя по договору Альфа был свободен от всех обязательств. Разговор вышел непростым. Но в итоге Руби удалось настоять на своем. Главным аргументом стала, как и сейчас, беременность. Да, первая брачная ночь прошла очень плодотворно. Еще бы мужья вкачали в нее столько, и бесплодная понесла бы. А через некоторое время повторили еще, и вот опять. Руби полностью выбралась из-под челнока. Если бы я отдыхала во время декрета, то наш хищник зарос бы пылью, проворчала, вытирая руки тряпкой. «Пусть только вернутся, я им устрою». Шанис громко расхохотался, скрещивая руки на груди. Жест ее, Альф. «Да ладно, тебе просто нравится быть мамой и...» Руби даже не нашла, что сказать. С одной стороны, Шанис был прав. Она безумно любила каждого из своих детей, но планировала остановиться уже после первых родов. «Это твоим отцам нравится быть отцами», проворчала, легонько толкая в мускулистое плечо. Опять мне голову задурили, а сами удрали. И вот уже третий месяц Альфы паслись на Теране, куда прибыл император Кристиан II. Да-да, тот самый презираемый аристократа Смесок, который оказался с такими зубами, что просто ух. Едва дорвавшись до власти, он без жалости избавился от конкурентов. Несколько его братьев пропали без вести. Еще один был сослан вместе с двумя сестрами. Остальные пикнуть боялись, предпочитая держаться подальше от трона. Все, кроме Луизианы, младшей дочери покойного императора. У них с крестьянам с самого детства были весьма теплые отношения. Молодой император часто брал Луизиану в посольские миссии. тем более она выбрала стезию изучения расы тэраанцев, ведь благодаря усилиям молодого императора люди и оборотни постепенно начали сближаться. Да, было трудно, очень трудно. Шаги навстречу друг другу делались просто микроскопические. Порой вспыхивали стычки. А уж о недовольстве среди людской элиты и говорить нечего. Но Кристиану прямо гнул свою линию. И не только из-за примеси иранской крови. Говорят, юная императрица также благоволила оборотням и даже состояла в сопротивлении. Ах, романтическая история. Тогда еще принц потерпел крушение на одной из шахтерских планет где его выходила красавица Абригенко. Плодом их чувств стал крестьян Третий, о котором император не знал несколько лет. Ну да хватит об этом. На сегодня закончим работу. Тиль, будь любезна, отправь на мой компьютер обновленную схему двигателя, хорошо? Да, уважаемая матр. Руби тяжко вздохнула. До сих пор не привыкла ко всем этим высокопарным обращениям, принятым среди эранцев. Стиль могла считаться своей только после брака с Шианисом, а пока числилась хоть и гостьей, но все равно чужачкой из другого клана. Следовательно, стояла на нижней ступени иерархии, в то время как Рубина верхней. И пренебрегать этим не следовало. Достаточно того, что женщина достопочтенных предводителей Хальса и Хельга сама ковыряется в железе. «Кстати, надо бы помыться, а потом заглянуть к детям». Как хорошо, что они сейчас в общинном доме под присмотром нянек. Там и детский сад, и школа, и развлечения. Сыновьям очень нравилось. Но вот бы в этот раз были девочки. Однако ей хотелось узнать полдетей, когда вернутся их отцы. Руби погладила, пока еще небольшой живот и покосилась на охрану. Просить их уйти бесполезно. Пока мужей не было дома, за ней присматривали даже слишком тщательно. Хотя, по мнению самой Руби, Колония, обосновавшаяся на планете Рубиар, была совершенно безопасная. Во-первых, технологии найденной планеты «Предтечь» помогли улучшить защитные экраны. А во-вторых, все ее мысли испарились, как только дверь, ведущая в логово вожаков северного клана, открылась, являя ей двух таких родных и очень хитрых оборотней — ее Альф. «Тишком, значит, вернуться решили». «Надеялись, что она обрадуется и не будет ругаться. Ага, сейчас!» И Руби шагнула навстречу притихшим оборотням.